Глава девятая. Трактующая о материях, совершенно отличных от тех, которые обсуждались в предыдущей главе. Вечером у Джонса снова было свидание с леди Белластон, и снова они долго разговаривали. Но так как и на этот раз разговор их касался самых обыденных вещей, то мы воздержимся от передачи его в подробностях, сомневаясь, чтобы они были занимательны для читателя вехи только он не из тех господ, чьё поклонение прекрасному полу подобно поклонению попистов святым, но нуждается в поддержке при помощи картин. Я далёк от желания преподносить их публике и с удовольствием задёрнул бы занавесом и те, что в последнее время выставлены в некоторых французских романах, представленных нам в олиповатых копиях, известных под названием переводов. Джонсу все больше и больше не терпелось увидеть Софью. Убедившись после нескольких свиданий с леди Беллостон в невозможности добиться этого с ее помощью, дама эта начинала сердиться при одном упоминании имени Софьи, он решил попытать какой-нибудь другой способ. Джонс немало не сомневался, что леди Беллостон знает место пребывания его ангела, и значит, оно по всей вероятности известно и кому-нибудь из ее слуг. Вот почему Пардджу поручено было познакомиться со слугами леди и выудить у них тайну. Трудно представить себе положение стеснительнее того, в каком ощутился теперь бедняга Джонс. Ведь помимо трудностей, с которыми он встретился, разыскивая Софию, помимо страха, не обидел ли он её, подкреплённого весьма похожими на правду уверенниями леди Белластон, что Софья на него сердита и нарочно от него прячется. Наимею всего этого, его предстояло преодолеть одно затруднение, которое ни в силах были устранить и его возлюбленные при всём своём расположении к нему, именно он подвергал Софью опасности лишиться наследства, опасности почти неминуемой в случае их брака без согласия отца, на которое у него не было никаких надежд. Прибавьте к этому Множество должений со стороны леди Бэлластон, бурной страсти, которую мы в долии не в силах скрывать. При её помощи Джонс разоделся теперь не хуже первых сёголей столицы и не только избавился от вышеописанных смешных затруднений, но зажил в таком довольстве, какого никогда ещё не знал. Хотя много есть джентльменов, не видящих ничего зазорного в том, чтобы пользоваться состоянием женщины, не отвечающей на любовь её взаимностью, но для души обладатель которой не заслуживает веселицы, нет, я думаю, ничего тягостнее, как платить за любовь одной только благодарностью, особенно когда влечение сердца направлено в другую сторону. В таком несчастном положении находился Джонс. Ведь если бы даже не было речи о самоотреженной любви его к Софии, оставлявшей очень мало места для нежных чувств к другой женщине, он всё же не способен был отвечать полной взаимностью на щедрую страсть дамы, которая, правда, была когда-то предметом желаний, но теперь увы достигла уже осени жизни. Блеск молодости ещё сохранялся в её одежде и обхождении, она умудрялась даже сохранять розы на щеках, Но как все цветы, выращенные искусственно, не в своё время, они лишены были той пышной свежести, которой природа украшает свои произведения в положенный срок. Кроме того, у неё был ещё один недостаток, делающий некоторые цветы, хотя бы и очень красивые с виду, совершенно непригодными для украшения ложа наслаждений и более всего неприятными для дыхания любви. Несмотря на все эти расхлаживающие обстоятельства, жон чувствовал, насколько он обязан леди Биллстон и отлично видел, из какой бурной страсти проистекают все её одолжения. Он хорошо знал, что леди сочтёт его неблагодарным, если он не будет отвечать ей такими же пламенными чувствами, и что ещё хуже, он и сам счёл бы это неблагодарностью. Он понимал, на каком молчаливом условии ему жалуются все эти милости, и если нужда заставляла его принимать их, то честь требовала, чтобы он платил чистоганам. Так он и решил поступить, каких бы лишений ему это не стоило. Решил посвятить себя леди, руководясь тем же великим принципом справедливости, в силу которого законы иных государств делают должника рабом-заимодавца, если он не в состоянии заплатить свой долг другим способом. Размышляя об этих предметах, Джонс получил следующую записку от Леди. Случилось одно нелепое, но досадное происшествие, не позволяющее мне больше видеться с вами в обычном месте. Постараюсь по возможности подыскать на завтра другое. До тех пор прощайте. Огорчение Джонса читатель сам может судить, было, вероятно, не очень велико. А если он и огорчился, то скоро утешился, потому что не прошло и часу, как ему принесли другую записку, написанную тем же почерком, следующего содержания: Отправив вам письмо, я передумала. Переменчивость эта вас не удивит, если вы немного знаете природу нежнейшей из страстей. Теперь я решила свидиться с вами сегодня же вечером в моём доме. Будь что будет, приходите ровно в 7. Я обедаю в гостях. Но к этому времени буду дома. Вижу, что для искренне любящего день оказывается длиннее, чем я предполагала. Если вы случайно придёте на несколько минут раньше меня, прикажите, чтобы вас провели в гостиную. По правде говоря, это последнее послание доставило Джонсу меньше удовольствия, чем первое, потому что мешало исполнить одну горячей просьбу мистера Найтингейла, с которым он очень сошёлся и подружился. Мистер Найтингейл просил Джонса пойти с ним и его приятелями в театр, где в тот вечер давали новую пьесу, и многочисленная группа собралась её освистать из неприязни к автору, другу одного из знакомых мистера Найтингея. Забаву эту нам стыдно признаться, герой наш охотно предпочёл бы упомянутому приятному свиданию, но честь одержала верх над естественным влечением. Прежде чем сопровождать Джонса на назначенное леди свидание, мы считаем нужным объяснить происхождение двух приведенных записок, так как читатель может быть немало подивиться неблагоразумию леди Белла Стон, назначающей любовнику свидание в том самом доме, где жила ее соперница. Дело в том, что хозяйка того дома, где до сих пор встречались наши любовники, несколько лет получавшая пенсию от леди Белла Стон, вдруг сделалась методисткой, явившись утром к ее светлости, И сурово пожурил её за рифкомысленный образ жизни, она решительно объявила, что впредь ни под каким видом не намерена помогать леди в устройнии её любовных дел. В смятении чувств, вызванном этим досадным происшествием, леди Белластон сперва совсем отчаялась найти какой-нибудь способ встретиться с жонсом в тот же вечер, но потом, немного владев собой, она раскинула умом и счастливо напала на мысль предложить Софье пойти в театр. На что та тотчас же согласилась. Найти для неё подходящую компанию не представило затруднений. Миссис Гонора и миссис Итов тоже были спроважены на это приятное развлечение. Таким образом, хозяйка дома могла свободно принять у себя мистера Джонса и без всякой помехи провести с ним 2-3 часа по возвращении от приятельницы, у которой она обедала. Приятельница эта проживала в довольно отдаленной части города, поблизости от места их прежних свиданий, и леди Беллостон дала ей обещание еще прежде, чем узнала о перевороте в образе мыслей и морали своей недавней поверенной семьи.